и по свидетельству массы держал этого молокососа в большой части. Хворостинин – один из первых русских поэтов, человек трагической судьбы, под конец жизни, подобно пушкинскому пимену, инок и летописец. Он похоронен в Троице-Сергиевой лавре, И восхити переиздаются и в наши дни. Смотрите, например, сборник Вершивая поэзия советской России 1980-х серия Сокровища древнерусской литературы. О вечной романтике, драматической легенде и славе мужественного воина. Доброжелательный и дерзкий в планах, умный, начитанный и ловкий, леже Дмитрий I увлекал придворную молодёжь грандиозными замыслами, призраком будущей славы и удалым разгулом в настоящем, пишет историк Богданов. Потрясённый открывшимся перед ним полем деятельности, Фёростнин жадно впитывал ворвавшуюся в московские терема западноевропейскую культуру, изучал латынь. «Люди, подобные Ивану Хворостинину, главное туземное орудие петровских реформ», сказал Ключевский, о том, в ком видел прадеда русского западничества. «Неясны села типа, который с тех пор будет жить в нашем обществе, предтечу интеллигентов с их вечными вопросами о смысле жизни и будущем России. В мемуарной прозе Хворостинина по оценке Ключевского уже присутствуют проблески исторического мышления. В романе Кашкарова «Слависа царей и дней согласие 1993 номер 4 Хворостинин Инок Иосиф под конец жизни вспоминает, как некогда царь Дмитрий говорил ему: "Подожди, князь Иван, поедешь в чужие земли, посмотришь, в чужих землях люди живут веселее". Стараниями царя Дмитрия Ивановича Не только Запад открыл для себя Россию, но и Россия открыла для себя Запад. Страна в домонгольские времена, входившая в число ведущих европейских держав к началу XVII века, замкнулась в гибельном изоляционизме, в перспективе сорившем ей участь колонии или полуколонии экономически более развитых соседей. Москвичи, особенно знатные люди, скорее дали бы своим детям умереть какой угодно смертью, чем добровольно отпустили бы их со своей земли в чужие, разве только их принудил бы к этому царь, свидетельствует современник немец Буссов. Они полагают, что их дети навеки погибнут, если умрут на чужой стороне. Посыл же Дмитрия I уже не все на Руси так считают. Честно он укорял, однако весьма учтиво своих знатных вельмож в невежестве, вспоминает тот же меморист. Он предложил дозволить им поехать в чужие земли и испытать себя, кому где захочется, научиться кое-чему. Хотел разрешить и детям получать воспитание в чужих краях вспоминает швед Петрей. Для тех, у кого не было средств на столь дальние поездки, Магадай Цель по свидетельству массы собирался повелеть учредить школы в городах и деревнях. А с поляком Савицким он говорил об учреждении начальных и средних школ, колледжей Я к академи. Я знаю, что он решил основать университет. Свидетельствует Марджерет за полтора века до основания МГУ.